Глава пятая. Родители чуть не убили персонал больницы, когда они обнаружили телефон Пайпер в пластиковом пакете с остальными её вещами. Они не знали, что к исчезновению персонал больницы не имеет никакого отношения. «Это я», — забрала телефон Пайпер. «Я не могла допустить...» чтобы родители увидели последнее сообщение, которое я ей отправила. Я не могла допустить, чтобы они поняли, что я могу быть виновата в случившемся. Но прямо сейчас я хочу посмотреть, что ещё есть у неё в телефоне. Может, Джейси или кто бы то ни был не остановился на простых угрозах, оставленных на рюкзаке. Может, в телефоне я найду доказательства что кто-то её запугивал?» Как только родители отправляются в больницу после ужина, я иду к своему шкафу и вытаскиваю телефон с дна ящика, куда его запрятала, где хранится моя старая футбольная форма. Достаю его и чувствую, что у меня в животе появляются неприятные ощущения. Экран треснул, он всё ещё покрыт тонким слоем земли. Я подключаю зарядное устройство и в надежде, что он всё ещё работает, закрываю глаза. Открываю их и вижу, что экран светится. Выдыхаю с облегчением, но потом мне в голову приходит мысль. У Пайпер стоял пароль, а паролями мы не делились уже много лет. Зная сестру, с точностью могу сказать, что её пароль такой сложный, что и ЦРУ его не взломает. И сейчас одно раздражающее правило, что установили мои родители, внезапно перестаёт раздражать. Мы должны делиться своими паролями с ними. Иду в комнату родителей и руюсь в верхнем ящике маминого комода. натыкаюсь на бумажку со всеми паролями нашей семьи за последние 10 лет. Возвращаюсь в комнату и ввожу набор букв и цифр. Думаю, это какая-то химическая формула. Дрожащими пальцами пролистываю сообщение. Моё было последним. Удаляю его, перехожу к звонкам, вижу шесть пропущенных от мамы. Она звонила, когда пришло время ужина, а Пайпер так и не появилась. Сестру нашли благодаря маминым звонкам. Туристы, наслаждавшиеся закатом, услышали, как звонит телефон. Они поняли, что со смотровой площадки кто-то упал, и позвонили в службу 911. Но помимо мамы, в списке звонков был какой-то непонятный номер. В тот день, когда Пайпер упала, ей три раза звонил некто по имени Алекс. На два звонка она ответила, один пропустила. «Алекс?» Перебираю в памяти всех, кого только можно, но никого по имени Алекс ни в моём классе, ни в классе Пайпер не вспоминаю. Но потом мысль словно бьёт меня кулаком в живот, и я чуть не роняю и так частично разбитый телефон Пайпер. Я знаю Александру. Она из школы выживания. Могут же Александру звать Алекс? Если так, и в телефоне пайпер была именно она, то, вероятно, она последняя, кто разговаривал с моей сестрой. А Алекс... Именно этот человек последним говорил с моей сестрой по телефону. Знала ли Александра, что задумала моя сестра? Намекала ли на это Пайпер? Мой палец зависает над её именем. Не успев себя отговорить, я, затаив дыхание, жму на вызов. Жду. Два гудка, и кто-то берёт трубку, но не отвечает. Слышно только дыхание. Сердце судорожно бьётся в моей груди. Не знаю, чего именно я ожидала... Но заготовленной речи, чтобы разговаривать этого человека, у меня не было. «П-п-привет. Это Саванна с Три коротких гудка раздаются у меня в ухе. Я дёргаюсь так, словно рядом взорвалась бомба. Затем ничего, только тишина. Надо отнести телефон папер в полицию. Кто-то знает больше, чем говорит. «Алекс — последний человек, разговаривавший с моей сестрой. Вдруг Алекс поделится с нами...» в каком состоянии была Пайпер в тот день и что именно случилось. Но полиция увидит и моё сообщение. Да, я его удалила, но они умеют их восстанавливать. Ведь умеют же. А что, если они решат, что Пайпер прыгнула из-за меня? Или и не станут рассматривать такой ход событий? Ведь полиция ни разу не приходила, ни о чём меня не допрашивала. Родители могут и дальше твердить, что с Пайпер произошёл несчастный случай, но все остальные, включая полицию, считают иначе — Это место известно не только как смотровая площадка, но и как площадка самоубийц. Моя сестра не первая, с кем произошёл такой несчастный случай. Нет, если я хочу, чтобы полицейские меня выслушали, нужно забрать из кладовки рюкзак Пайпер и показать им. После этого нужно выяснить, при чем здесь Алекс. Если я смогу доказать, что она была вместе с Пайпер на смотровой площадке или разговаривала с ней до случившегося, то, может, полицейский снова возьмутся за закрытое дело Пайпер и повернут расследование в другое русло. Мысленно возвращаюсь к другой папке, что лежала раскрытой на письменном столе Пайпер. В груди щемит. Сестра что-то печатала, почти не обращая на меня внимания. Это была суббота. После начала учебного года прошло две недели. Поздний вечер, но я всё ещё лежу в пижаме, растянувшись на её кровати. «Ты понимаешь, что мы должны разделить деньги?» Так будет правильно. Смотрю на призы, полученные Пайпер за участие в дебатных турнирах. Они стоят в ряд на полке, и затметь их могут только журналистские награды, развешанные по всей стене. Когда Пайпер стала членом редколлегии школьной газеты, папа был в таком восторге, что отправился покупать ей старомодный карманный диктофон. Она начала его всюду с собой таскать, хотя вполне могла использовать приложение в телефоне. Она останавливалась в школьных коридорах, и что-то в него наговаривало словно частный детектив. Когда я сказала отцу, что меня взяли в школьную футбольную команду, он лишь нахмурился и посоветовал не спешить с решением. Хотя ему было чем гордиться. Я только первый год училась в старшей школе. «Так будет честно», — продолжала я, теребя вышивку на лоскутном одеяле, которое шила бабушка после рождения Пайпер. «Если я должна зарабатывать деньги для участия в турнире, то и ты должна это делать». «Но ты же слышала, что сказала мама?» — ответила Пайпер, не прекращая стучать по клавиатуре. «У меня нет времени». Конечно, она просто повторяла за мамой. Я сдержалась, чтобы не ответить грубо. Если хочешь чего-то добиться от Пайпер, нужно быть милой. Плюс ко всему было трудно спорить с ней, сидя в пижаме. «У нас ещё остаётся пара месяцев, сможем заработать вместе». Я ткнула пальцем в декоративную подушку у неё на кровати, и в воздух поднялась пыль. «Каким образом?» Она стукнула ещё по нескольким клавишам и принялась листать учебник. «Будем продавать лимонад?» — предложила я. «Это смешно, Ванна!» «Пайпер — единственная, кто так меня называет. Она дала мне это прозвище, когда ей было два года, и не потому, что она не могла произнести моё имя полностью, а потому что по телевизору показывали «Колесо Фортуны». «Колесо Фортуны». Американская телевизионная игра, цель которой — разгадывание кусочка кроссворда для того, чтобы выиграть ценные призы, определяемые вращением гигантского ярмарочного колеса. «Ванна Уайт» — американская телеведущая, известная как «Хозяйка колеса Фортуны». Пайпер заметила, что моё имя очень похоже на имя Ванны Уайт. Я делаю вид, что прозвище «Ванна» меня жутко раздражает, но это не так. Я просто предложила, переворачиваюсь на живот — и принимаюсь рассматривать облупившийся розовый лак на ногтях. «У тебя есть лак?» Пайпер прекратила читать и повернулась ко мне. «Шучу. У меня тоже нет времени красить ногти, потому что я пытаюсь придумать, как нам заработать деньги. Много-много денег. Кстати, что ты делаешь?» «Выполняю домашнее задание по программе углублённого изучения мировой литературы. А это контрольные по химии за последнюю неделю». Она кивнула на папку, набитую бумагами. «На этих выходных я должна их проверить вместо мистера Дэвиса». «Вау! Я думала, что быть ассистентом учителя означает ходить в учительскую копировать бумажки. А почему он сам не может проверить?» «Это я предложила свою помощь. Вообще-то, ассистент много что делает. Но я не знала, что миссис Сандерсон задаст нам на выходные эссе на 10 страниц, и что собрание кружка по физике пройдёт в воскресенье, где весь день будем обсуждать какой-то проект». Пайпер вздохнула. а солнечный свет из окна упал на несколько выбившихся прядей вьющихся белоснежных волос, придавая ей небесное сияние. Это прям про неё, святая Пайпер. «Может, мне проверить контрольные?» «Я тебе помогаю, мы делим деньги», — дерзко подмигнула. «Есть же правильные ответы, да?» Пайпер посмотрела на меня, обдумывая предложение, потом снова взглянула на стопку контрольных. «Не знаю, Саванна, тут и твоя работа». «Ты на самом деле думаешь, что я буду исправлять свою контрольную? Если не веришь, то проверь её сама». «Нет. Просто мистер Дэвис доверил это дело мне. Если в оценках будут ошибки, всё будет в порядке. Я даже введу их в электронный журнал для тебя». Она покачала головой. Из её хвостика выбилась ещё одна прядь волос. «Не получится. Он дал мне пароль от своего кабинета в электронном журнале. Я никак не могу им поделиться». «Ладно, не надо давать мне пароль». «Ну, давай хоть помогу проверить контрольные, и я придумаю, как нам заработать. После этого мы будем жить долго и счастливо». Пайпер снова посмотрела на папку с контрольными, её грудь медленно вздымалась. «Теперь содрогаюсь я, делая вдох. Меня душат воспоминания. Ничто из того, что я выясню, не изменит случившегося 16 сентября. Не справит мой ужасный поступок, не выведет моих родителей из депрессии. Но я должна узнать, Решила ли Пайпер свести счёты жизнью из-за меня или случилось что-то ещё? И начну я с Алекс.